Глава 11. Когда меня опять придавило, в груди что-то щелкнуло. Человеческое тело оказалось настолько слабым, что мне стало как-то больновато, что ли. Демон не может испытывать боли. Прошипел я сквозь зубы, понимая, что еще чуть-чуть и у меня сломается не только пару ребер. «Не может!» – взревел я, выпуская из себя огромное количество энергии. В этот момент ситуация в корне изменилась. Сила, выпущенная мной в состояние небольшого приступа агрессии, видоизменилась. На голове появилась небольшая тяжесть, словно выросли рога, а на лопатках что-то затрепыхалось. В полоборота я увидел энергетические линии своих настоящих демонических крыльев и уже рукой коснулся тех же рогов. Любопытненько пробормотал сам себе под нос, освобождаясь от давления извне. — Ну что, чернота, мне стоило только повернуться к бывшей ведьме, на месте которого теперь кривлялся уголек, как меня обдало жаром, а затем нечто невидимое моему глазу силой херакнуло мне по лицу. Меня отхинуло метров на двадцать к лесу, не меньше, и мое бренное тело собрало страйк из ведьм, которые молча пялились на происходящее. Как сражаться с этой тварью, я понятия не имел, но сдаваться точно не собирался, как бы лень драться ни было. Вскочил на ноги, отряхнул морду от грязи и песка и в следующий миг сугубо машинально увернулся от невидимого удара. Чудом, я бы сказал, но я так не скажу, разумеется. Занимательно. Бархатный голосок зазвучал из-за спины. Демон дерется с сущностью бездны. Был бы жив мой генерал, он бы точно не поверил в это. Я оборачиваться не стал. Прекрасно понимал и чувствовал, кто стоит за спиной. Хмыкнул и, выстраивая перед собой защитную стену, сотканную из энергии стихии земли и воздуха, в общем, пользовался тем, что было под рукой. А затем обратился к Демонессе. История с генералом, конечно, интересная, но не подскажешь, как бороться с этой тварью. После моего вопроса в стену ударила сила, но не пробила ее с первого раза. «О, защищаться-то, оказывается, можно!» «Странно!» Демонесса поравнялась со мной и потрогала стену. «А как ты ее сделал? Почему я не чувствую силы демона?» «Так стихии же, природные и все такое!» Ответил я. «А что, демоны у вас не пользуются природными силами? Вы настолько никчемны, что не понимаете, откуда силу можно взять, если все пошло коту под хвост?» Я повернулся к ней и стал обладателем недовольного взгляда, адресованного мне. Однако эта девушка была просто потрясающая по всем моим меркам. Блестящие красные волосы, красная радужка глаз, плотный и чудесный хвостик, что уж говорить про миниатюрные крылышки, от которых пахло мощью. Грудь, к слову, была не самой огромной, но вполне по моему вкусу. — Чего? — засмущалась она. — Смотришь на меня, как будто голову оторвать хочешь. — Голову оторвать. — Странно, я посмотрел на нее, используя технику Лавеласа. Ладно, этот мир сам по себе ненормальный, чему я удивляюсь. В следующий миг в стену опять ударила невидимая сила, и теперь я уже не просил, а требовал. — Говори, как с этой дрянью драться, — рявкнул я, — либо не мешайся. Демонесса, несомненно, оторопела от такого тона, но, тем не менее, не стала особо привередничать. Положила мне руку на плечо и заявила. — Никак. Она миловидно улыбнулась, думая, что это было очень нужно в данный момент. Она тебя сейчас разнесет, а потом разнесет все остальное. Это первозданный хаос, бездна. С такими сражаться не получится. Как ты вообще допустил, чтобы ведьма разбила эту дрянь перед собой? Я допустил? Да она что, совсем охренела. Это что за тон? Так, ладно. Подумал я про себя, сдерживая стену после нового удара. Эта херня – первозданный хаос или бездна. Что бы я делал с ним в своем мире?» Догадка посетила мой мозг сразу же, как только я проговорил про себя вопрос. «Таких существ, которые в целом достаточно мощные, не то что убить непросто, им в целом и не навредишь. Но зачем вообще тогда драться?» Я внимательно посмотрел на это чудище, которое в который раз выставило перед собой руку, и спросил. «Эй, бабуль!» – рявкнул я. А ты чего на меня наехал-то? Я ж первым тебя не бил. «Выродак!» Громогласным голосом закричал уголек. «Я вырву твои кишки и намотаю их тебе на шею!» «Ух, какая она агрессивная! Аж страшно!» «Нет». «Не, этот процесс, разумеется, интересный», продолжил я. «Но вот мне лень с тобой драться. Да и смысла не вижу. Может, разойдемся каждый по своей норке, да и забудем этот день как страшный сон». Я сделал несколько шагов вперед, не сводя своих глаз с красных точек, которые типа были ее глазами. «Ну зачем нам это все? Раним друг друга случайно». «Ублюдок!» — взревела бывшая ведьма и снова кинула в меня силой. Щит сработал на ура, и я его продолжил укреплять, двигаясь на ведьму. «Не приближайся!» «Ты же такая красивая была!» Я продолжил вешать лапшу на уши, надеясь приблизиться для физического удара. А тут почернело. Зачем? Тебе так шли седые волосы, а с твоим пузиком это был вообще космос. Не неси чушь, демон. Существо первозданной бездны попыталось ударить прессом сверху, но я перевел стену в состояние комнатушки. То бишь был защищен со всех сторон. Я не оставлю от тебя и атома. Очень громкое заявление. Честно ответил я. Ты же знаешь, что астральное тело не уничтожить. Ну, разрушишь ты это тело. Я вселюсь во что-нибудь другое и буду опять тебе надоедать. Оно тебе надо? Вместо ответа уголек начал поочередно швырять в меня какую-то хрень. Да с такой силой, что подо мной земля начала вибрировать. Я парировал каждый всплеск в разные стороны. Один раз случайно отзеркалил навык ведьм, которые только-только поднялись. Отчего те заново слегли на землю и, как мне показалось, чуть-чуть ушли в нее. Один раз парировал в сторону Димонессы, который тут же отпустил мое плечо, когда я двинулся вперед, на бездну. Давление на мою защиту, да и в целом на меня, становилось все сильнее и сильнее, с каждым шагом, который я делал навстречу к неизвестному врагу, но решимости меньше не было. Я понимал, что мне достаточно будет приобнять эту тьму, отчего-то растает, и решит, что я друг, а не враг. Ну, либо... либо получится так, как получится. Я не видел в этом угольке соперника. Точнее, не собирался видеть. И мне просто нужно было убедить ее в этом. Делов-то, да?